Макрофт в изнеможении прикрыл глаза. «Это невероятно», — хрипло прошептал он. «Как вы посмели только совершить такую вопиющую глупость, Синклер? А я-то доверил вам командование первым Тарганским». «Проклятье! Остается только догадываться, какая запись вскоре появится в моем личном деле». «Потеря целого дивизиона, как мне кажется, более серьезный повод для огорчения», — с кривой усмешкой заметил Макрудер. Макрофт тут же бросил в сторону Мака испепеляющий взгляд, исполненный лютой ненависти. «Отлично», – зловеще процедил он. «Потеря целого дивизиона, говоришь?» «Я, как мне кажется, могу легко исправить действительно неприятное положение. Синклерфист, с настоящей минуты я освобождаю вас от командования первым Тарганским дивизионом». Мак и Гретта напряглись. Синклер задумчиво посмотрел на янтарного оттенка жидкость, налитую в его стакан. «Прошу прощения, командир Макрофт», – тихо, но отчетливо проговорил он. «У меня такое впечатление, что вы забыли, где находитесь. Это штаб первого Тарганского дивизиона. У вас здесь нет никакой власти, Макрофт». «Сержант», – хрипло прошептал тот, – «не испытывайте свою удачу». «Прилично ли говорить об удаче человеку, который угробил дивизион, удрав с поля боя с двумя жалкими подразделениями?» – не выдержав, воскликнул Синклер. «Кстати, не скажете ли вы мне, любезнейший Макрофт, кто был тем недоноском, приказавшим лишить меня всех транспортных средств, когда я находился в горах, и меня со всех сторон окружали враги?» «Учтите, Макрофт, в данном вопросе я, являющийся командиром первого Торганского Тарганского дивизиона, отнюдь не буду придерживаться дисциплинарного регламента и инструкций, ибо из меня и моих солдат хотели сделать кровавую отбивную на потеху противнику». Синклер в продолжении своей короткой, но горячей речи, нервно расхаживал по комнате и, наконец, остановился напротив кресла, в котором сидел Макрофт, и устремил на него свой тяжелый взгляд. «И молите Бога Макрофт, о том, чтобы я не узнал, что вы имели к этой грязной акции хоть какое-нибудь отношение». Черт возьми, Синклер, я тут ни при чем! воскликнул разгоряченно Макрофт и снова ударился больной рукой о подлокотник. Отчаянно сморщившись от боли, он проскрипел. «Я даже не знал, что... Хорошо!» — остановил его Синклер, на несколько секунд задумавшись. «Принимаю ваше объяснение». «Пускай тут обошлось без вас». Он шумно выдохнул. «Итак, вы сейчас сидите здесь, в моем штабе. Раз уж мы встретились, я хочу спросить у вас, какова обстановка в Каспи? Что могло произойти после вашей эвакуации? Можно ли предполагать, что сейчас весь город перешел под контроль мятежников?» В лицо Макрофту бросилась ярость, но на этот раз он сдержал ее. «Похоже...» «Возможно, несколько групп моих людей еще удерживают за собой какие-нибудь улицы и дома, но...» «Сами понимаете, ненадолго». «Как им удалось разбить целый дивизион?» — воскликнул взволнованно Синклер. «Ведь даже лобовой удар мощных тарганских группировок, которых в последнее время что-то не видно, можно сдержать ценой неизмеримо меньших потерь. У вас в распоряжении были обученные солдаты, оружие». Энергетическая установка, обеспечивающая надежную охрану периметра лагеря Даже ночью в казармах положены усиленные отряды охраны На нас напали во время дивизионного бала Первым предзнаменованием явилось то, что на всей территории лагеря погас свет Через пару секунд ударил взрыв Возникла паника, всеобщий хаос Люди толпами метались в темноте Никто не был готов к бою Оружие было сдано на склады и оставалось только у охраны. К счастью, те два подразделения, что мне удалось сохранить, находились в те минуты за пределами города. Они подоспели в полной боевой готовности, и хотя меня очень беспокоила судьба моих бедных солдат, я не мог себе позволить с такими силами броситься в бой. «Черт возьми, как так получилось?» – ошарашенно пробормотал маг. «Вот уже второй раз торганцы ведут себя непредсказуемо». «Вы даже не попытались?» «Ну, конечно. Вы даже не попытались!» «Что я не попытался?» – раздраженно воскликнул Макрофт. «Я не привык, чтобы со мной в таком тоне разговаривал какой-то...» Он проглотил последнее слово, заметив, как у Синкли разжались кулаки, и он сделал решительный шаг навстречу. «Кем же надо быть, чтобы сосредоточить войска?» Одной неуклюжей массой, прищелкнув презрительно языком, проговорила Грета, откидываясь на спинку кресла. Она скрестила руки на груди и смотрела открыто на командира второго Тарганского дивизиона, который беспокойно ерзал в кресле, придерживая руку. Ни тебе команд охотников, ни разбивки на отдельные группы, которые способны оперативно засечь активность со стороны мятежников и действовать автономно. Изумление Макрофта было столь велико, что у него отвисла челюсть. «Ну, это же... чистейший абсурд. У вас в дивизионе нет никакой дисциплины. Как командир узнает, что в настоящий момент делает та или иная группа? Куда она направляется? На вас же вот-вот нападут мятежники. Каким образом вы собираетесь организовать слаженную оборону? Взаимодействие между подчиненными подразделениями? Немыслимо». «Оказывается, тут нет никакого централизованного управления!» Он только бессильно закачал головой, не находя других слов для выражения своего потрясения и возмущения. «Сколько потерь понесли наши войска на сегодняшний день?» — спокойно спросил Синклер, встав напротив ошарашенного Макрофта, расставив ноги и заложив руки за спину. «Я спрашиваю, сколько?» включая и те, которые первый дивизион понес изначально, конечно, а также и потери понесенные во время последующих операций, включая взятие веспы и установление зон безопасности. Ну будем считать, что все, кого вы не смогли привести сюда в шести разбитых машинах мертвы, вы сами на это все время намекали. Так сколько же? Ну, пробормотал Макрофт насупившись. «Порядка двух тысяч семьсот, наверное. «Может, больше?» Синклер криво усмехнулся. Во взгляде его на секунду сверкнули мстительные искорки. «Начиная с того дня, когда я принял на себя командование первым дивизионом, он потерял убитыми 28 мужчин и женщин. Некоторые случаи можно отнести к несчастьям во время учебных занятий. Вместе с тем, мы пересекли территорию противника и заняли их крепость». При этом почти в два раза удвоили свою мощь за счет вербовки местных жителей. «Если бы у нас было чуть больше вооружения и техники, мы смело могли бы существенно расширить подконтрольную зону. Вы же потеряли почти весь свой дивизион, сидя безвылазно в тихом городе, который можно уже было считать навсегда отнятым у мятежников». Макрофт поморщился и, медленно отделяя каждое слово, проговорил. «Красивые». И убедительные картинки вы рисовать умеете, сержант Фист. Надо отдать должное. Но я вынужден повторить приказ. Если вы добровольно не передадите мне руководство первым дивизионом, я буду вынужден взять его силой, а вас арестовать. Или даже расстрелять. За неподчинение. В комнате повисла тяжелая пауза, которая была неожиданно прервана взрывом хохота Мака. Гретта, наоборот, плотнее стиснула зубы и сжала кулаки. Макрофт побагровел, увидев неадекватную реакцию на свои слова. «Это... это возмучительно!» возмутительно, прохрипел он. «Макрудер, вы арестованы за...» «Успокойтесь, Макрофт. По-моему, вы опять кое о чем забываете», – ледяным тоном прервал его Синклер. «Интересно, о чем же?» – ехидно скривился Макрофт. «Уж не о вашем ли распелом бумажном чине?» Совсем нет, покачал головой Синклер. Вы забыли о том, что за моей спиной стоит первый тарганский дивизион. Он повернулся к Маку, который тут же вскочил. Будь любезен, Мак, Разоружи подразделения второго дивизиона, прибывшие с командиром Макрофтом, и передай оружие верным нам частям тарганцев. Будет исполнено, козырнул Мак, развернулся на каблуках и пулей вылетел из комнаты. Одну минуточку, сержант. Внезапно осипшим голосом начал Макрофт. Он запнулся, когда увидел устремленное на него дуло бластера Гретте. Спокойно, командир Макрофт, ровным голосом посоветовала она ему. Посидите в этом кресле, расслабьтесь, мы сохраним вам жизнь и перевезем на Ригу в целости и сохранности. Пока займемся обучением по нашему тактическому плану остатков второго дивизиона, решительно сказал Синклер и потер ладони. Интересно, получится ли у нас дерзкий набег на Каспу? Если какие-то группы второго дивизиона уцелели в ночной бойне и продолжают держаться, мы сможем вызволить их. Учти, щенок, тебе расстреляют за самоуправство, прогремел разъяренный Макрофт. А думайся, Синклер, что ты творишь? Выигрываю войну. Уверенным тоном заверил его Синклер. «И делая это, я пытаюсь сохранить голову на плечах. Заранее предчувствуя, что мне придется стоять, может быть, даже не перед министром обороны, а перед самим императором. Бунт, причем независимо от обстоятельств, это серьезное обвинение».